Глава девятая Было довольно раннее утро. Горы и леса благоухали и сверкали от покрывавшей их росы. Евгения Берков ехала одна без провожатого по лесной тропинке. Она была отличной наездницей, и хотя страстно любила это удовольствие, в деревне ей нечасто приходилось предаваться ему. Сначала не позволяла дурная погода, потом как-то не хотелось. Но главная причина заключалась в том, что прекрасную верховую лошадь ей подарил Артур, когда еще был женихом, а Евгения привыкла переносить свои антипатии с человека на вещи, которые он дарил. Великолепные бриллианты, свадебный подарок жениха, она надела только к венчальному наряду, да и то с отвращением, и с тех пор ни разу не вынимала из футляра». С большим трудом терпела она безумную роскошь, окружившую ее после замужества, и даже породистое животное, стоившее баснословных денег и возбуждавшее восторг ее друзей, когда она впервые появилась на нем в сопровождении своего жениха, было заброшено своей госпожой и предоставлено попечению слуг. Вполне понятно, что они очень удивились, когда госпожа в это утро приказала оседлать Афру и объявила обычно сопровождавшему ее слуге, что поедет одна. Приказание было исполнено, хотя и не без некоторого замешательства, и она действительно уехала одна. Артур, разумеется, ничего не знал об этом. Она видела его теперь еще реже, чем прежде, так как он часто не приходил даже к обеду, отговариваясь каким-нибудь неотложным делом, и вообще супруги так отдалились, что редко знали о планах друг друга на день. Евгения ехала рысью по лесу, не встречая ни души. Местность здесь была безлюдная. Это уединение, свежесть и красота утра не замедлили животворно подействовать на молодую женщину, которая давно уже не выходила за пределы парка. Работы в шахтах были приостановлены. Во всей колонии царила мертвая тишина, зато в кабинете молодого хозяина кипела работа. Беспрестанно приходили и уходили служащие, проводились какие-то совещания, проверялись книги и бумаги, Шефер, поддерживая связь резиденции с заводами, привозил последние новости. В разные стороны рассылались письма и депеши. Но эта усиленная деятельность была такой тревожной, что, казалось, в воздухе носилось предвестие какого-то несчастья, которое старались предупредить или, по крайней мере, приготовиться к нему. Во всяком случае, Евгения знала, что произошел какой-то конфликт. Артур сам сообщил ей об этом, прибавив, что делу не стоит придавать большого значения и скоро все уладится. Он только просил ее на всякий случай во время прогулок избегать по возможности деревень, где жили рудокопы, поскольку они последнее время были в несколько возбужденном настроении. Служащим намекнули, чтобы они не тревожили госпожу Берков, и потому, когда Евгения пыталась узнать от них подробности, она получала уклончивые ответы или уверения в том, что причин для беспокойства нет и что каждый день можно ожидать примирения. Однако Евгения ясно сознавала, что от нее скрывают что-то важное и видела перемену, которая произошла в муже после смерти его отца, хотя по отношению к ней он нисколько не изменился. Гордой, с чувством собственного достоинства, молодая женщина восприняла умолчание как оскорбление. Конечно, она не имела права требовать от мужа откровенности, не имела права заботиться о нем и, возможно, ограждать от опасностей, угрожавших ему. Она не могла требовать этого, как любая другая жена». Когда развод – дело решенное, и когда вынуждены терпеть друг друга еще несколько месяцев для приличия, чтобы не дать повод к пересудам в свете, тогда интересы одного становятся чужими для другого. Она понимала это, да и Артур, который с каждым днем все энергичнее занимался делами, давал ей это почувствовать, все более и более отдаляясь от нее. Она должна была благодарить его за то, что он старался облегчить ей предстоящий трудный шаг, обращаясь с ней как с совершенно посторонней женщиной. Евгения не скрывала от себя, что смерть старика Беркова устраняла главное препятствие к разводу. Он едва ли согласился бы разорвать союз, который так крестил его честолюбию и который так дорого стоил ему. Его сын думал иначе. Он относился к этому так же равнодушно, как и к жене, которую позволил навязать себе из-за своей уступчивости. Он первый предложил ей разойтись, прежде чем она сделала такую попытку. И решение, которое почти всегда сопровождается слезами и ссорами, которые часто пробуждает все дремлющие в глубине человеческого сердца страсти, здесь было принято по обоюдному согласию, так спокойно и бесстрастно, с таким холодным безразличием, что оставалось только удивляться этому. Афра вдруг взвелась на дыбы. Она не привыкла к ударам хлыста, да еще к таким сильным, какой получилось сейчас». Вообще, сегодня доставалась от своей нетерпеливой хозяйки, и не будь Евгения такой превосходной наездницей, ей пришлось бы нелегко с этим горячим, легко приходящим в возбуждение животным. Небольшим усилием она сдержала коня, но темные тонкие брови молодой женщины остались сдвинутыми, и губы были крепко сжаты, словно от сильного гнева. То ли от того, что Афра оказывала сопротивление, то ли по какой-то другой причине сказать было трудно. Тем временем она достигла хутора, расположенного в долине в получасе езды от их виллы, и стала взбираться на гору, но не по той крутой тропинке, по которой она тогда спускалась с Артуром, и которая, конечно, была недоступна для всадников. Недалеко от нее шла проезжая дорога, гораздо более пологая. Несмотря на это, лошадь, не привыкшая взбираться на горы, неохотно подчинялась ее понуканиям, и Евгения, взобравшись наверх, должна была остановиться, чтобы дать ей отдохнуть. Туман, некогда покрывавший горы, давно исчез, и солнце заливало их ярким светом, как будто здесь никогда не бушевала буря, и окрестности не тонули в сплошном тумане. Долины еще лежали в тени, и тем яснее обозначились тесня друг друга, освещенные солнцем бесчисленные вершины лесистых гор, а лес сливался в одно сплошное зеленое море, тянувшееся до самого горизонта. Темные ели принарядились свежей зеленью, а у подножия на скалистом грунте между корнями и горными расщелинами, куда только не глянет, глаз все цвело и благоухало. Шумели ручьи, низвергаясь в долины, журчали источники, и над ними расстилалось голубое безоблачное небо. Все кругом сверкало и блестело, все дышало привольем и простором, Казалось, что эта вновь пробуждающаяся к жизни природа должна исцелять любые раны, вселяя в людей ощущение свободы и счастья. А между тем, взгляд молодой женщины был так серьезен, черты лица так болезненно напряжены, как будто во всей окружающей ее красоте таилось скрытое страдание. Должна же она вздохнуть с облегчением при мысли о близкой, прежде чем наступит следующая весна свободе. Почему же она не могла радоваться? Почему при воспоминании об этом чувствовала какую-то странную боль в сердце? Неужели эта боль была продолжением той муки, которую она испытала в тот час, когда прозвучало первое слово о разлуке, и она согласилась на нее? Ведь она так страстно желала разрыва и возвращения к своим, ведь она так страдала от этих оков, и после того дождливого туманного дня не могла уже их выносить. До тех пор она мужественно и безропотно несла свое бремя, считая, что поступает так во благо семьи, ненавидя тех, кто принудил ее пожертвовать собой, но с тех пор что-то в ней изменилось. С того часа она почувствовала тайный душевный разлад, в ней происходила борьба с чем-то грозным и неизвестным, что возникло в самой глубине ее сердца чему она ни за что на свете не хотела подчиниться, и все-таки оно влекло ее, а сегодня утром привело на это место. Она, дочь барона Виндега, забыв этикет, явилась сюда одна, без слуги, всегда сопровождавшего ее. Она не хотела иметь свидетелей, да и хорошо, что их не было, потому что, когда она, залитая чудным весенним солнцем, одиноко остановилась на вершине, ее охватила тоска о том таинственном, полном очаровании часе, когда их окружал туман, над ними приносились тучи и шумели зеленые ветви ели, а в долинах и ущельях бушевала буря. И тогда те большие темные глаза впервые распахнулись навстречу ей, и она почувствовала, что их обладатель способен стать совсем другим, если будет любим и полюбит сам. И вместе с этим воспоминанием в ней пробудилось нечто такое, чего Евгения Берков никогда не чувствовала, и что только жена Беркова научилась понимать. Горе более ровное, но зато и более глубокое, чем то, которое она до сих пор испытала. Она закрыла рукой глаза, из которых неудержимым потоком хлынули слезы. «Госпожа Берков!» Евгения вздрогнула, и в то же время, афра, испуганная чужим голосом, сделала скачок в сторону, но в одно мгновение сильная рука схватила ее за повод и заставила остановиться. Перед ней стоял Ульрих Гартман. «Я не знал, что лошадь так пуглива», – сказал он, как бы извиняясь и глядя с тревогой и изумлением на молодую амазонку, которая так твердо сидела в седле. Евгения быстро провела рукой по лицу, чтобы скрыть следы слез, но поздно. Ее слезы были, конечно, замечены, и при мысли об этом яркий румянец вспыхнул на ее щеках. В ее голосе послышалось негодование, когда она быстро и повелительно сказала «Оставьте повод!» «Афра не привыкла, чтобы ее держали посторонние, и очень легко пугается. Вы подвергаете и меня, и себя опасности». Ульрих послушно отступил на несколько шагов. Евгения ласково погладила лошадь, которая ржала и билась от прикосновения чужой руки, силу которой она, однако, сразу почувствовала. Ласка хозяйки тотчас успокоила ее. Между тем Гартман не спускал глаз молодой женщины, которая казалась сейчас еще интереснее обычного. Темная амазонка, такая же шляпа на белокурых волосах, прекрасное, покрасневшее от слез лицо, спокойная, уверенная осанка, которая, несмотря на беспокойство, афры, ни на минуту не изменилась, подчеркивали ее блеск. Вся фигура ее на прекрасном коне была подлинным олицетворением силы, красоты и грации. Вы были здесь наверху, Гартман? спросил Евгения в тайной надежде, что он только что взобрался наверх и не видел ее слез. Я не заметила вас. «Я стоял по ту сторону», — сказал он, указывая на опушку леса, которую она не могла видеть, пока взбиралась на гору. «Я видел, как вы поднимались на гору, и хотел дождаться вас». Молодая женщина собиралась уже проехать мимо него в лес, но остановилась удивленная. «Дождаться меня?» — переспросила она. «Зачем?» — Ульрих уклонился от ответа. «Вы одна? Совсем одна? Прежде вы всегда ездили в сопровождении слуги». «Сегодня, как видите, я без провожатого». Ульрих быстро, но с большой осторожностью снова очутился около лошади. «В таком случае вы должны вернуться сейчас же. Я провожу вас, пока не скроются из виду родники». «Зачем?» — спросила Евгения, еще более изумленная этим предложением и мрачным видом молодого рудокопа. «Разве в этом лесу так опасно?» Ульрих внимательно посмотрел на нижнюю лесную дорогу, часть которой была видна отсюда. «Мы были на чугунном заводе там наверху», — наконец медленно произнес он. «Я и несколько товарищей. Я прошел ближайшей дорогой по тропинке, потому что хотел вернуться пораньше. Остальные же идут по дороге и могут вам встретиться, а потому я лучше останусь при вас на всякий случай». «Я не труслива», — сказала Евгения решительно. «К тому же надеюсь, что меня не станут оскорблять». «Я знаю, что вышло столкновение с рабочими, но меня уверили, что это пустяки, и все скоро уладится». «Значит, вам солгали», — резко прервал ее Ульрих. «Здесь не может быть и речи о примирении. Господин Берков объявил нам войну, или мы ему, что одно и то же. Борьба началась и не кончится до тех пор, пока один из нас не падет. Это говорю вам я, а уж лучше меня едва ли, кто знает суть дела». Молодая женщина слегка побледнела, услыхав подтверждение своих опасений. Однако дерзкий и высокомерный тон этих откровений оскорбил ее, и она сказала холодно и надменно. «Ну, если дела приняли такой оборот, то я ни в коем случае не могу согласиться, чтобы меня провожал и защищал человек, который открыто и дерзко признает себя врагом моего мужа. Я поеду одна». Она хотела двинуться вперед, но Ульрих, следивший за каждым ее движением, преградил ей дорогу. «Остановитесь, госпожа Берков, вы должны взять меня с собой». «Должна?» — Евгения гордо подняла голову. «А если я не хочу? В таком случае я умоляю вас». Это был тот самый резкий переход от высокомерной угрозы к покорной мольбе, который уже однажды обезоружил Евгению, и теперь он смягчил ее негодование. Она взглянула на молодого рудокопа, смотревшего на нее с явной озабоченностью. «Я не могу принять вашего предложения, Гартман», — твердо сказала она. «Если ваши товарищи в самом деле зашли так далеко, что я подвергаюсь опасности услышать оскорбления, то думаю, что все это дело в ваших руках. А от человека, который питает к нам такую ненависть...» «К нам?» — стремительно прервал ее Ульрих. «Я не питаю ненависти к вам, и вы, конечно, не будете оскорблены. Никто не посмеет и слово произнести против вас, пока я с вами. А если бы кто и осмелился, то это были бы его последние слова. Возьмите меня с собой». Евгения медлила несколько секунд, но неприязнь, обнаруженная им раньше, заставила ее решиться. «Я вернусь домой одна и сверну с большой дороги», — сказала она быстро. «Останьтесь здесь, Гартман. Уважение к господину Беркову требует этого». При этом имени его долго сдерживаемая ярость прорвалась, глаза его вдруг загорелись, и в них сверкнул огонь непримиримой ненависти. «К господину Беркову!» — скричал он. «К господину Беркову, который так любезно отпускает вас одну, зная, что мы отправились на завод и теперь должны быть в лесу!» Впрочем, он ведь никогда и не заботился о вас. Ему все равно, счастливы вы или нет, а между тем вся ответственность за то, что может произойти с вами, падает на него одного. «Как вы смеете, Гартман!» — вскричал Евгения, вспыхнув от гнева и негодования, но попытка остановить его была напрасна. Он прервал ее и продолжал со все возраставшим раздражением. «Конечно, большое преступление видеть, как вы плачете!» Думаешь, что никого нет поблизости. Но мне кажется, вы часто плачете с тех пор, как вы здесь. Только никто этого не видит, как сейчас видел я. Я знаю, кто виной всему, и я ему покажу». Он вдруг остановился, так как молодая женщина выпрямилась, и устремила на него надменный, уничтожающий взгляд, который делал ее совершенно недоступной. Голос ее звучал резко, холодно и властно, как будто госпожа приказывала своему рабу. «Замолчите, Гартман! Еще одно, только одно слово против моего мужа, и я забуду, что вы спасли нам жизнь! Я отвечу на вашу дерзость так, как она того заслуживает!» Она повернула лошадь и хотела проехать мимо, но исполинская фигура Ульриха преградила ей путь. Ульрих стоял посреди дороги, не отступая ни на шаг. Он страшно побледнел, услышав этот повелительный тон, и ненависть, свергавшая в его глазах, была направлена теперь на нее. «Прочь с дороги!» — приказала Евгения еще надменнее. «Я хочу ехать!» Но перед ней стоял человек, с которым ничего нельзя было сделать суровостью, а ее приказной тон довел его до ярости. Вместо того, чтобы повиноваться, он подошел к ней еще ближе и вторично с железной силой схватил за повод лошадь, не обращая внимания на то, что та остановилась на дыбы и в саднице грозила опасность. «Вы не должны так говорить со мной», — глухо сказал он. «Я многое могу позволять вам и только вам, больше никому в мире, но этого тона я переносить не могу. Не трогайте лошадь!» Закричал он вне себя, заметив, что она хотела ударить ее хлыстом, чтобы заставить вырваться из его рук. «Вы не сомнете меня, клянусь Богом! Я прокину лошадь, как тогда тех двух!» Страшная угроза звучала в его словах, а взгляд был еще красноречивее. Евгения первый раз видела его ярость, которая так ужасала всех, направленной на себя. Она вдруг поняла всю опасность своего положения, но, сохранив присутствие духа, в ту же минуту ухватилась за единственный шанс. «Гартман!» — сказала она с упреком, и голос ее смягчился до нежности. «Вы только что предлагали мне свою защиту, а теперь сами угрожаете мне. Что же мне ожидать от ваших товарищей, если вы так поступаете со мной? Я не поехала бы в лес, если бы только подозревала это». Ее упрек, а еще более звук ее голоса, образумили Ульриха. Его раздражительность прошла, как только он перестал слышать повелительный тон. Его правая рука еще держала повод, но левая, сжатая в кулак, постепенно разжалась, и угрожающее выражение исчезло с его лица. — Я вас до сих пор совсем не боялась, — тихо продолжала Евгения. — Несмотря на все дурное, что мне рассказывали о вас, неужели вы хотите, чтобы я испытывала к вам страх? «Мы находимся у самого обрыва. Если вы не перестанете раздражать лошадь или произносить угрозы, то случится несчастье. Неужели человек, который еще не зная меня, бросился под копыта лошадей, захочет сам погубить меня? Пропустите меня, Гартман!» Ульрих тихо вздрогнул, бросив взгляд на обрыв, от которого они находились совсем близко. Медленно выпустил повод и, нехотя, словно уступая, непреодолимой силе отошел в сторону, чтобы пропустить ее. Евгения невольно оглянулась. Он стоял неподвижно, опустив глаза, не произнося ни слова, не прощаясь с ней, и беспрепятственно дал ей проехать».